и Варенсьеном, загибаясь к дуэ. Сам принц, по слухам, находился в битюне Неприятельская армия занимала местность от Кассели до Куртре, и так как грабежи всякого рода насилия были нередки, то несчастное пограничное население покидало свои уединенные жилища и спасалось в укрепленные города, где оно могло рассчитывать на убежище и защиту. А раз был переполнен беженцами.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 а инструкции, которые мне даны, граф? Вы забыли, что мне приказано доставить вас к принцу целым и невредимым? Когда будете в армии лезть под пули, если вам угодно, а до тех пор предупреждаю вас, как главнокомандующий армией, я приказываю вам отступать и сам повернусь тылом, завидев хоть один вражеский шлем. Иш и Рауль переглянулись с улыбкой. Местность становилось все лесистее, от времени до времени встречались небольшие группы беженцев-крестьян, которые гнали перед собой скот и везли на тележках или тащили на себе самые ценные из своего имущества. До Аблена доехали без приключений. Там навели справки и узнали, что принц действительно покинул Бетюн и теперь находится между Камбреном и Вантик. Опять оставив маршрут для гремот, они отправились к кратчайшей дорогой которая через полчаса привела маленький отряд на берег ручейка, впадающего в лис. Местность, вся изрезанная изумрудно-зелеными лощинами, была восхитительна. От времени до времени их тропа пересекала небольшие рощицы. Каждый раз при въезде в такую рощицу воспитатель, опасаясь досады